20. Знакомство с Дарконидами «Если ты каждый раз будешь выходить из себя, это принесёт обоим нашим народам одни проблемы. Мне не хочется тебя убивать, ты слишком ценен». «Как будто ты сможешь», — хохотнул он. «Если бы не твои дети, ринувшиеся на помощь своему старику, то смог бы». «Не буду спорить. Ещё раз прошу прощения». Я давно не злился и за тысячи лет растерял сноровку подавлять злость. Вязать бы научился, бисером там плести. Говорят, помогает. Только первую сотню лет. Потом и это надоедает. М да сложно тебе пришлось. Тогда чего ты здесь забыл? Отправился бы посмотреть, как изменился мой мир, создателя бы поискал, людей покошмарил. Творца искать бесполезно, если он скрывается. А мир я уже посмотрел. Краем глаза, но общая ситуация ясна. Да и успею ещё подробности увидеть. Сперва нужно решить с вами, а уже от результата решения планировать дальнейшие действия. Но раз так, то попрошу до завтра не контактировать с нами, а то опять сорвёшься и пострадают обе стороны. Насколько я понял, регенерировать от окружающего пространства можешь только ты. Твои дети такой способности не имеют, а это значит, смертельное ранение для них фатально. да «Тогда до завтра», — сказал он, — исчез так же, как в тот раз, однако шлейф аномалии я успел заметить. Патриарх, похоже, имеет только одну способность быстрого перемещения. Ему необходимо живая цель, чтобы появиться у неё за спиной. Странно, что за тысячи лет список возможностей не исчисляется десятками. Времени достаточно, чтобы не только разобраться, как работает система, но и найти способы заставить её работать на себя. А тут я вижу, что он Бог положил на своё развитие. Да, он нашёл способ сделать себя чуть ли не неуязвимым. По крайней мере, отрубить голову старику недостаточно, чтобы мгновенно убить. Развил шестое чувство на максимум, хотя с предвидением я бы поспорил. Гуляние по астралу и приглашение в него других живых существ тоже стоит многого. Там без влияния бренной оболочки можно решить любой вопрос. Ну и ещё несколько убойных умений. Однако для существа с таким жизненным опытом этого мало, очень мало. Или я чего-то не знаю. Пока мы с патриархом болтали, мои гладиаторы вошли в доверие к местным. Ну, как вошли? Там особого сопротивления и не было. Как я понял, все в курсе, что к ним могут пожаловать гости. А если этого не произойдёт, то молодые драконы, да и, похоже, все желающие с помощью патриарха, могут выйти в основной мир, нести смерть. Рой рептилий, летающих вокруг горы, стал постепенно редеть. Карательный отряд, видимо, получил отбой. Вот они и направились домой. Зарядив свои накопители Декапа, Прыгнул порталом к воротам города. Меня заметили сразу. Дозорный крикнул вниз, окликнув командира, а тот махнул пятерым подчинённым рукой, чтобы следовали за ним. Пошёл ко мне навстречу да Если этот комитет постречит для того, чтобы я не выкинул что-либо, то их как-то мало. Хотя откуда им знать, что этот гость с их отцом сражался на равных? «Привет», — поприветствовал я их. «Приветствуем вас. Могу я узнать цель вашего прибытия?» поинтересовался командир так, как будто гости тут табунами ходят. и на Ганшат прибыл. Мои бойцы недавно тут проходили. «Твои бойцы?» — задумался он. «Значит, это ты тот подлез, который убил нашего брата и сбежал?» — сделал вывод дозорный. «Да, это я», — легко признался я, ожидая поток проклятий и обвинений. «Зачем тебе понадобилось его тело и почему не принял бой?» — спросил он меня без какой-либо ненависти, чем сильно смутил. «Как так?» Должна быть совершенно иная реакция. Как минимум злой взгляд, а тут просто любопытство. Как на необычную рыбку смотрят. Ваши кости — крайне полезный материал, как и остальные потроха. Обои я не принял потому, что всех бы не унёс. Зачем мне перегружать себя трофеями? На моё циничное объяснение отреагировали также же спокойно. Я тут их буквально вещами обозвал, простыми продуктами, а не ноль эмоций. Чудно, однако. Ты сильный воин, раз нас лишь добычей. «Или подлец и притворщик без чести», — добавил один из них. Вот только его слова не содержали какой-либо злобы. Только недоверие и вызов. «Хочешь потягаться со мной в селе, драконит?» — спросил я, сделав шаг к нему. «Именно, прямо сейчас!» Он шагнул мне навстречу и протянул руку. «Ливан. Уровень 122. Могущество. Титан. Сила. 93,2. Ловкость. 88,3. Стойкость. 110. Разум». «Пятьдесят четыре пять десятых». «Воля. Сто тридцать целых пять «Дух. Семьдесят две Я улыбнулся и принял вызов. Не давая даже поблажки, сдавил его ладонь со всей своей силы. Брызнула кровь, сломанные кости прошили кожу, а я продолжал сдавливать кисть, пока меж пальцев не полез в фарш. Парень поморщился, немного присел, но все же не издал ни звука. Я отпустил его руку, стряхнул прилипшие ошметки мяса и одновременно с этим очищая перчатку через инвентарь. Получилось эффектно. Ливан и смотрел на то, что осталось от его руки, и не мог поверить, как это только что произошло. Он один из сильнейших в городе среди своего потока, а так просто проиграл какому-то чужаку. «Держи, выпей», — предложил я ему зелье здоровья, протягивая пузырёк. «Что это?» «Оно восстановит твою кисть», — пояснил я. «Это зелье здоровья?» «Ага, оно самое». Хм, «Ладно». Здоровой рукой он принял мой подарок и сразу же выпил зелье. «Ах!» Всё же не сдержался он, когда ткани стали восстанавливаться. «Да. Одно дело — получать ранение в бою, где под адреналином не чувствуешь боли, а совсем другое — в спокойной обстановке, без угрозы жизни подвергаться болезненной процедуре. Тебя в бою могут оторвать конечность, но ты будешь продолжать сражаться, а дома простая царапина станет причиной слёз от боли. Что это? Разница восприятия?» или просто химия организма. Неважно. Это ценное зелье. И не жалко тебе тратить его на задиру?» спросил лидер этой компашки. «Я не желаю зла вашему народу. Вообще в тот раз полагал, что те внизу неразумны, вот и напал. Мы тоже не желаем зла, однако, как видишь, моё лицо открыто», сделал он намёк на мой шлем. «Но нет. Ваш отец не умеет контролировать свою злость, и будет лучше, если я буду готов к его каре». «Патриарх? Ты его видел?» Он заставил меня привести людей на ганшат. Он же сказал, что вы можете принять нас до завтра. Подожди, ты видел его лично? Теперь все смотрели на меня с недоверием. Если бы полчаса назад ему на помощь не пришли его дети, то лос бы стало на одного патриарха меньше, пожал плечами. Очень сильный старик, невероятно живучий до да безумия умелый, однако не неуязвимый. Патриарх является самым могущественным среди нас, древним, заставшим последний день исхода, а ты заявляешь, что он к тебе чуть ли не каждый день заходит, и тебе довелось выжить битвы с ним?» «Да», — просто согласился я. «Не верю». «Бывает», — пожал плечами. «Но так пройти-то можно? День уже заканчивается, а мне ещё нужно просить ночлега», — поторопил я их. «Можешь остаться у меня. Первый дом справа, сразу после ворот. Моя смена заканчивается через два часа. Согласен?» «Хм. Не знал, что это будет так быстро. Да, я согласен». А поскольку проблема с ночлегом решена, рассказывай, как ты познакомился с патриархом». Пришлось всё рассказать. Оказалось, местный босс — здесь царь и бог, поскольку в локации больше не осталось древних драконов, а нынешнее поколение — лишь жалкое подобие прошлых, величественных, сильных, внушающих страх одним своим видом драконов. Тут бы я с ним поспорил, конечно, но решил не останавливать поток информации. Мы проговорили все эти два часа его смены, и только тогда он соизволил отпустить меня с угрозой, что если я не приду на ужин, то выкажу сильное неуважение. Что ж, от кулинарных шедевров драконидов я отказываться не хотел, а уж домашнюю еду нужно заценить обязательно. Тем более, готовить ее, скорее всего, будет одна из прекраснейших представителей слабого пола этой расы. Что примечательно, патриарх в человеческой форме не имел на теле частей драконьей шкуры, а вот все местные таковым дефектом обладали. Плечи, локти, часть лица, да где угодно, и у каждого по-разному. Дети драконидов даже хвосты имели. Видимо, в предках лягушки были, раз трансформация полностью не дается. Чем старше особь, тем меньше остаточных дефектов от второй ипостаси. На меня не особо обращали внимание, видимо, из-за брони скрывающей детали. Да, оглядывались на непривычный дизайн, само присутствие шлема, но вот только многие местные тоже щеголяли в доспехах, даже женщины и дети. Не знаю почему, но все были вооружены» и даже пытаясь найти кого-либо без хоть маленькой заточки, я потерпел фиаско. М-да, нравы тут действительно странные, и мне интересно, с кем они воюют-то? «Зах, Зах!» — окликнул меня Арт. «Посмотри, какое необычное у них оружие!» На возгласы парня оглядывались, а кузнец улыбался в бороду, радуясь, что его творение имеет такой сильный интерес. Я подошел и рассмотрел железяку в руках Арта. Четыре здоровых когтя с креплениями до локтя. Очень похоже на те, которыми щеголял Росомаха, только размер вдвое больше. При должной сноровке ими можно было легко вскрыть брюхом мечнику, поскольку в твоем распоряжении куча разных преимуществ перед полосой стали. Опять же, если имеешь должную сноровку, ибо мечи стали популярны не просто так. Но вот для драконидов такое оружие в самый раз, поскольку у них присутствует одна особенность. Трансформация. Скорость преобразования 3,9 секунд. Эта строчка в описании почти каждого оружия и брони, представленных у кузнеца, делала снаряжение отличным дополнением к форме дракона. Я сперва полагал, что при трансформации дракониды скидывают снаряжение, однако это оказалось не так. Неясно, почему вокруг горы летали невооружённые особи, ведь они готовились нести кару людям. «Текакаги», — вспомнил я название этих когтей. «Хорошее оружие, если уметь им пользоваться». «Как с той шашкой?» Напомнил он мне о сказанных давно тех же словах. «Нет, куда сложнее. Шашка летает, как режущий призрак в руках казака, а когти внушает животный ужас своим страшным видом и такими жарнениями». «Любое оружие внушает ужас, если оно в руках профессионала», заявил подошедший на Ковалов. «Вплоть до того, что врагам достаточно показать, как ты достаёшь его из ножен. Такие дела». «Полагаю, на арене никто из нас так не сможет», — охотнул Арт. «Наверное, только за хант, и то это будет давление его воли», — предположил Наковалов. вы но я буду только зрителем», — вздохнул я. «Мне хотелось участвовать, чтобы взять на себя самого сильного противника и испугать драконидов мгновенной расправой над их с обратом. Увы, но правила это запрещают, и мне остаётся только смотреть». «Ничего, мы справимся», — заверил Наковалов. «Я проанализировал многих драконидов на параметры». И очень редко кто-то имеет показатель выше сотни. Средний результат — это 70 пунктов. Так что мы почти на равных. С учётом того, что, в отличие от местных, мы имеем пространственный карман и более объёмные резервы, у нас явное преимущество», — пояснил он. «А ты учитываешь трансформацию дракона. При ней параметры увеличиваются примерно на 25%, — рассказал я. Может, у молодняка и не так, но цифры старика скакали именно в этом диапазоне?» «Нет». «В таком случае мы на равных», — ничуть не расстроившись, сказал он. «Зах, а ты уже нашёл, где переночевать?» — спросил Арт. «Да». «Когда успел?» «Да вот, у дозорных на воротах». «Шустро ты», — задумался он. «Да, поэтому погуляю пока. Очень тут интересный народ», — протянул я, следя за тем, как в проволоке избивали одного из наших. «Что-то увидел?» — заметил мою заминку на Ковалов. «Да, уважаемый», — обратился я к кузнецу. «А тут у вас есть разбойники или те, кто живет вне условных правил?» «Увы, есть», — вздохнул он. «Как только стало известно, что внешний мир снова открыт, многие решили отколоться от общины, пойти против воли отца и уйти в ваш мир навсегда». «Не все спокойно в датском королевстве», — протянул я. «Ладно, я сейчас». Наковалов хотел что-то спросить, но из-за нашей с ним разницы в скорости я почти что исчез с того места, где стоял. Секунда полёта и сумасшедшие виражи меж улочек, мгновенная остановка за спинами трёх драконидов, которые не могли решиться на убийство. Добить охота, но навлечь на себя гнев патриарха до открытия данжа боятся. Да, движение сопротивления существует всего пару дней, и наглости им пока не достаёт на кардинальные действия. Только вот такие локальные акции. По одному защитному модулю залетели им в рот и подняли ублюдков над землёй. Головы задрались, и если их зубы не подведут, то можно обойтись пока этим. «Тарат, ты же один способен был раскидать всех троих. В чём дело?» — спросил я своего гладиатора. Конкретно этот доброволец пошёл с нами по одной ему ведомой причине. Параметры у него уже были удовлетворительные. До этого участвовал в каждом рейде в составе второй группы, Человек-бороды. Пентаграммы освоил довольно быстро, способностей не имел, как и доступа к рынку. Компенсировал это крупнокалиберным пулемётом и несколькими предметами с эффектами. То есть нормальное пополнение, среднее. Ничего выдающегося, но и отказываться от такого будет ошибкой. Парень сплюнул кровь и проявил две пентаграммы лечения. Стал, посмотрев на драгонидов, вздохнул. «Мы пришли с миром. Я посчитал неуместным затевать бой. И ты решил стать заземлением для их ненависти? Грушей для битья? Они же реально раздумывали о том, убить тебя или нет. Я контролировал ситуацию». «Неправда. Ты просто не знал, как поступить», — обличил я его. Эмоции сдавали парня с потрохами. Дракониды что-то замучали, задёргались сильнее, их кожа стала покрываться шкурой, лица вытягивались в морду. Процесс трансформации у них явно не быстрый или просто модулю мешают это провернуть стремительно. Меч легко пробил кожаный доспех одного из драконидов и пришпилил его к стене. Тот схватился одной рукой за гарду, другой попытался ударить меня по лицу. Делал всё это он только на ощупь, поскольку голова всё ещё была задрана вверх. Я убрал модуль и сломал ему руки, чтобы не вытащил меч, да и не отвлекался от разговора. Остальным сделал страшные, но не смертельные раны по всему телу. Пусть регенерируют, а не трансформацией балуются. Да, естественно, выбранный мной язык плюнул мне в лицо кровью, чем сильно уменьшил обзор. Собственно, на большее парень был не способен. С мечом в брюхе даже собственная сила тебя придает. С катаклизма многое поменялось, многое, но не физические законы. Те остались неизменны. И летая на большой высоте, я замечаю тяжесть, как и инерцию. значение перегрузок сильно упали из-за параметров, но никуда не делись. Раздираемые инородным предметом внутренности не добавляют подвижности. Инициативы — да, но не подвижности. «Итак, почему вы идёте против воли отца?» — спросил я его, когда он немного привык к боли, а в глазах появилась осмысленность. стойкости две минуты регенерации неплохо золотали раны. Теперь ему главное не дёргаться, а то лезвие меча снова вскроет плоть. «Мы снова завоюем внешний мир и больше не будем заперты в этой дыре!» прорычал он, булькая кровью. «И вы думаете, у вас это получится?» «Да! Мы были там повелителями раньше, будем и сейчас!» «Ага. Вот только там никого из ваших не осталось. Все сдохли. Ваше движение захлебнётся в самом начале. Я далеко не самый сильный, а тот, кого вы избивали, вообще в хвосте болтается» однако и нас двоих вам будет много. — Говори, что хочешь, человек! Мы покорим ваш... — не дал я ему договорить, вогнав меч глубже в его брюхо. «Да, — Да-да, покорите нас, заберете наших женщин и цветные металлы. Бухти, Даганшада! А там вы втроем будете одновременно сражаться с тем, кого считали ниже себя. Я убрал меч в инвентарь и развеял модули, державшие на весу двоих. Все дракониды дружно упали на землю. — Патриарх, это можно устроить? — спросил я в пустоту. «Можно!» — ответила пустота голосом старика, и все трое, услышав этот голос, стали излучать сильный страх. Да, молодняк, похоже, не в курсе, что их отец в своем данже может видеть все. Не бог, не хозяин локации, а патриарх. Нечто высшее в данной местности. Ну или это одна из плюшек Ганшада, которому он не смеет противиться. «Ну вот и славно. А теперь кыш отсюда, и да пребудет с вами мир». — сказал я, придав ускорение модулями. Убежать-то они убежали, вот только направились к единомышленникам. По всему городу было несколько групп драконидов, скрывшихся от посторонних глаз и обсуждающих что-то за картой. статья о карте. Она у всех охватывала весь данж, и на ней было аж семь крупных алодов Три населённых города с кучей фортов на маленьких парящих островах. Вот тена. Три народа, а патриарх один. Неудивительно, что тут любят и умеют сражаться, а также нестабильная политическая иерархия. По сути, верховный лидер-патриарх, он отец, бог и царь, однако в каждом городе свои лидер и свои устои. Плюс есть дикие дракониды, изгнанники, живущие внизу. Там тоже свои законы. Словом, мы имеем четыре народа, которые наверняка желают покинуть локацию. Этого стоило ожидать. Нет, не так. Думаю, сам патриарх хочет покинуть Данш и уйти с собой всех собратьев, чтобы их не заперли тут снова. Да и повторение прошлого неохота. Локация ограничена. А за столько лет он наверняка изучил каждый уголок, и я почти уверен, что хозяин локации уже мёртв. Сколько много лет назад сожрало у него всякую инициативу что-либо познавать, ибо познавать просто нечего. Или отсутствие результата изысканий погасило желание изучить не дающийся вопрос. Проблема идеи патриарха в том, что не все хотят какого-либо союза. Эти молодые и горячие головы желают властвовать, а не дружить. Такими были прошлые драконы, и они в итоге вымерли. Патриарх это знает, он в этом убедился, а вот до остальных истина дойдёт только когда их экспансия захлебнётся, встретившись с одним-единственным топом из первой сотни. Когда двери данжа распахнутся, удержать молодняк будет невозможно, и, скорее всего, драконидам придётся сражаться со своими собратьями, а у нас прибавятся работы». Командование не допустит геноцид ближайших к данжу поселений и решится на эвакуацию людей из опасной зоны. Тут я с ними согласен. Хоть люди там в основном мусор, но этот мусор выжил и сопротивлялся мобам. Да и демографический вопрос в итоге нависнет черной тучей. По сравнению с мобами, людей крайне мало, и их становится все меньше и меньше. Повезло тем поселениям, кто имеет у себя топа. Остальным придется туго. «Захант, с вами все в порядке?» — обеспокоенно спросил Тарат. И схватился за шею, оттуда фонтаном брызнула кровь. «Будешь мне выкать, поплатишься жизнью, а потом ещё одной. И вообще, ты нашёл, где провести ночь?» «Извини, не думал, что у тебя это больная тема», — съязвил он. «Нет, ночлег пока не нашёл. Времени мало остаётся, поэтому я побежал. Пока». а «Ага, не допускай случившегося снова», — прокричал я ему вслед. Вернулся тем же способом, которым прибыл в этот проволок. Порталы лучше не использовать внутри города. Мало ли, тут религия запрещает мгновенные перемещения. Из всех меня дождался только Наковалов. Он что-то обсуждал с Кузнецом. Не иначе как хотел узнать секрет трансформации снаряжения. Мастер ни в какую не хотел раскрывать эту тайну. Я прислушался к эмоциям Кузнеца и легко определил, что нужно для получения такого полезного драконидом эффекта. Наковалов, но не хочет он тебе раскрывать секрет. спросил у меня, и я знаю. Разве? а «Берём кровавую руду. Уважаемый!» — поспешно произнёс кузнец, поняв, что мне доступен на рецепт. «Не стоит о таком говорить на улице. Это секрет, передаваемый моей семье поколениями. Кто же вам его поведал?» «Ты поведал», — улыбнулся я. «Не бери в голову. Твоя тайна не пойдёт дальше наших мастеров. Точнее, одного мастера, который мой и его доспехи сделал». Брови кузнеца взлетели вверх. «Наша броня действительно куда лучше местных» и только отсутствие эффекта трансформации делает её неинтересной для драконидов. Ты с ним обязательно встретишься. Ну а сейчас нам пора». Махнув рукой на Ковалову, чтобы следовал за мной, пошёл в сторону скопления народа. Фури собрала вокруг себя толпу детей и подростков, рассказывая им про наш мир страшной истории, какие монстры ходят по лесу ночью в поисках жертвы, насколько жутко пришлось её народу, пока они не вышли на нас, и какой защищённый город мы отстроили. А Пилар же был менее сговорчив, но каким-то образом Фури смогла уговорить его поучаствовать в рекламе накрада. Конечно, хорошо, что она так вдохновенно рассказывает о нас, но это очень похоже на навязывание. ну пусть делает, что хочет. Лучше местные узнают, насколько мы разные, и вообще у каждого свой метод. Наковалов, ты же уже импат Неужели не видел своей аналогии эмоций кузнеца? Нет, вы Для меня у него была исключительно каша. Да? «Странно. Я полагал, у тебя более широкий кругозор, чем у меня. После срочной я так и остался в армии. Гражданка со стремительной жизнью задевала меня только краем. Может, причина в этом?» — предположил он. «Ну, может быть», — пожал я плечами. «Слушай, а действительно патриарх уже дал добро на союз?» — спросил он. «Да. Только тут три народа под своим командованием, и есть те, кому плевать на слово отца. Это проблема». «Нет, пока не проблема. Вот после Ганшада будет видно, проблема это или нет. Думаешь? Дракониды ценят силу, и там можно её показать. В конце концов, можно вывести тех, кто хочет Союза, и банально зачистить этот данж. Из того, что я видел, это будет сложно. Сил у нас не хватит. Если идти рейдовым отрядом, то действительно не хватит. Если просто убить одного из лидеров, то этого будет достаточно. А, ну да, порталы. Они самые. знаешь Твои пентаграммы — настоящее чудо. С ними можно очень многого добиться. С ними можно идти против системы. Системы? Да, все это дерьмо сделано методом пентаграмм, и, возможно, я смогу вырубить всё, если встречусь с Создателем. С Творцом? Да, с ним. Это одна из причин, почему Патриарх хочет с нами союза. Он думает, что мы его встретим? Патриарх — один из древних, то есть застал ту великую цивилизацию, которая была до нас. Ещё один из древних, встреченных мною, уже ищет Творца. Это её единственная цель. Патриарх-телепат, и как книгу, прочитал наши мысли и связанную с ними память. Поэтому он уверен, что мы найдём Создателя. Всё же древний, такой же, как он. К нему больше доверия, чем молодняку вроде нас. Как бы тот не осерчал из-за этого, а мы не готовы. Это будет не скоро. Ещё много чего предстоит сделать. Жуан сейчас охотится на древних богов, которые повлезали из нор, чтобы снова обрести могущество и прежнюю власть. Не все данжи еще открыли свои двери, и неизвестно, что там сидит. Я знаю о трех планах бытия, а их, возможно, гораздо больше. Еще есть плоскости реальности такие как ад, частей, лещара и черт знает что еще. Ну и как апогей, другие планеты, где также работает система. Из пространственных способностей есть телепортация и личный портал, значит, может быть и стационарный прокол между планетами или галактиками, понимаешь? Мир как-то неожиданно стал шире. Нет, просто содержимого стало больше. И мы можем встретиться с народом, который не канул в лету, как наши предки. То есть тех, кто впереди нас на тысячи лет. Ну, к тому времени топы станут ещё сильнее. Не говоря о тех, кто достигнет твоего уровня могущества. а ага. А выйдет так, что для них, и указал пальцем в небо. Мы будем такими же, как для меня обычный человек. Надеюсь, такого не произойдёт. Та же хрень. Ты сейчас куда? Пойду спать. Завтра мне надлежит волноваться и переживать за вас. Да, трудно тебе придётся. Нисколько. Можете хоть все там подохнуть, но покажите мне и драконидам достойный бой. В этом можешь не сомневаться. Уж чего-чего, но себя мы покажем во всей красе. Конец книги.